Жаль, что я не сразу сообразил, что мы влипли в очень серьезное дело. Может, все-таки в сторону? М -м, отказаться от таких гастролей? Весь султанат стоит на ушах. Не бесятся, потому что проиграли. Меня подставили, их кинули. Надо найти хитреца. У четырнадцатилетнего мальчишки, поклявшегося отомстить за отца, не было ни единого шанса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 который отвезет его в банк.